Глава 13. Высокие семейные отношения. У Макса было ощущение, что вся работа с его отъезда не просто не делалась, а специально копилась, росла как на дрожжах, сидела в засаде, скрывалась от его коллег, чтобы в целости и сохранности дождаться его приезда и напасть на него, погребая под собой. «Не догоню, так согреюсь, не доделаю, так отвлекусь». Уговаривал он себя, приползая в первом часу ночи домой. Мурьяна, соскучившаяся за время его отсутствия, решившая ни нипочем его не прощать, простившая, пожалевшая и махнувшая лапой на такого бестолкового, но любимого и дорогого человека, пела ему громкую, немного излишне когтиста, сопровождаемую песню. «Мурьян, ну хоть ты меня не тирань! Да я понял, понял, виноват по всем фронтам! Ты меня ждала, ждала, злилась!» «Обгрызла кактус, плюнула и на кактус, и на меня негодного, а потом великодушно простила нас кактусом. Только он-то понес наказание за свое существование, а я нет, и ты меня за это процарапываешь, да?» «Имурно!» — грозно согласилась Мурьяна. «А, мне уже все равно. Хоть кусай!» Максу от усталости и говорить трудно было. Язык заплетался. «Эх ты!» «Я тебя так люблю, так тебя ждала, так тебя царапала, а ты...» Марьяна присмотрелась к хозяину. «А ты спишь. И правда укусить, что ли? Так жалко. Вон он какой. Никакой. А что с ним делать-то? Раз жалко, буду жалеть». И она жалела. Да так, что усталость, плохое настроение и уныние, дурные сны и всякая прочая пакость, которая так любит наваливаться на человека, слабеющего по какой-то причине, не смело и соваться к спящему». Очень уж грозный страж был у Макса. «Загрызу!» Фыркала Мурьяна на всякое разное, которое пыталось подлететь к ее подопечному во сне. Так вот и получалось, что снилась Максу рыжеволосая грустная девушка в сумерках под молодой листвой московского парка. Она была признана Мурьяной неопасной. «Ничего такая! На рыжую кошку похоже, но хуже, так что мне не соперница!» На выходных Макса вызвал с отчетом дед. Я видел результаты, которые ты привез. Удовлетворительно, местами даже интересно. Ты мне нужен в субботу. Дед, я поработать хотел? Я тебя жду в 10 утра. Академик Игорь Вадимович Вяземский и не собирался тратить время на какие-то пререкания или уговоры. К тому же у него было важное дело. В субботу Макс едва заставил себя встать. Мурьяна, оставляю тебя за старшую. Присматривай за кактусом. «Сдается мне, что он замыслил что-то недоброе». Он погладил расстроенную его уходом кошку и отправился к деду. «Словно и не уезжал. Машина времени. Только Ирке не хватает, а так? Все те же, все там же». Макс указал, что мир вокруг непременно должен как-то поменяться, но его отец по-прежнему внимательнейшим образом следил за дедом, чтобы не пропустить его гениальные мысли – Мама следовала по дому с сухой тряпкой, которая протирала дверные косяки и мебель у закрытых дверей. Старший брат Вадим пренебрежительно косился на самого Макса. Тетка София провожала взглядом Ульяну, девушку Вадима, так, словно была готова ее растерзать. Собственно, она действительно была к этому очень близка. «Вадим, почему здесь опять эта девка?» – прошипела тетка, едва дождавшись, пока Ульяна выйдет из столовой. Тетя, я не понял, ты решила контролировать мою личную жизнь? Свечку подержать?» Вадим зло покосился на Софию. «Сыночка своего контролируй. Вон, хоть у Макса уточни, как там в Москве твой Серега и его драгоценная женушка». София, которой традиционно не было никакого дела до сына, взвелась, словно только того и ждала. В прошлом году Макс с удовольствием поучаствовал бы в скандале, умело подливая масло в огонь и выступая попеременно то на одной стороне, то на другой. Сейчас он только вздохнул. А еще обратил внимание на то, что его дед не просто получает от происходящего удовольствие. Он еще и внимательнейшим образом вслушивается в препирательства, в которые включились уже все присутствующие, кроме него самого и Макса. Чем его могли заинтересовать обычные дрязги? Мимолетно удивился Макс, но подумать об этом не успел. Дед поманил его. «Пошли. Надо обсудить данные, которые ты привез». «Папа, подать кофе в кабинет?» Засуетилась София, и ее тут же перебила Марина Леонидовна, мать Макса. «Соня, я подам кофе, если будет нужно». «Ты варишь кофе так же, как готовишь все остальное. То есть отвратительно». Тетка кивнула на стол. «Просто есть невозможно». «Приготовь сама!» Взвелась Марина Леонидовна. «Девочки, не ссорьтесь!» — попытался разрядить обстановку отец Максима. «Девочкам в таком возрасте вообще нужно быть поздержаннее!» Ворчливо отозвался академик, увлекая за собой Макса и останавливая Вадима, который собрался было проследовать за ними. «А тебя кто звал?» «Дед, я думал...» «Вот и думай дальше. Когда будешь нужен, я тебя позову!» Холодно окинул его взглядом Игорь Вадимович. «Ого-го!» Пока меня не было, что-то сильно интересное произошло в нашем благородном семействе. Нет, собачили-то они не всегда, но Ватька обычно персона практически неприкасаемая, главный наследник, а тут такой щелчок по носу. Да и родители с тетушкой от чего-то грызутся значительно агрессивнее обычного. И что здесь забыла Ульяна? С прошлого лета она тут появлялась крайне редко. Ватька же ее и вовсе было бросил когда дед хотел, чтобы он женился на Серегиной Лене. Кто хочет узнать подробнее о семье Максима, может почитать книгу «Абсолютно неправильные люди». «Заходи, Максим». Академик запер за собой дверь кабинета, а потом неожиданно прошел не за свой стол, а дальше в маленькую гардеробную. «Иди сюда. Я не хочу, чтобы наш разговор слышала твоя мать, которая обожает до блеска натирать кресло у двери или что-то у окна». Макс озадаченно шагнул за дедом. «Я введу тебя в курс дела», — без предисловий начал дед. «Некоторое время назад я стал обращать внимание, что мои коллеги из Бельгии, которые работают над темой, сходной с моей, идут со мной ноздря в ноздрю». Игорь Вадимович гневно стиснул кулаки, но сделал над собой усилие и разжал руки. «Ты знаешь, что я привык опережать». Это было истинной правдой. Уж каким образом практически 86-летний академик Вяземский ухитрялся так соображать, что за ним не могли угнаться значительно более молодые коллеги, никто не знал. Но факт оставался фактом. Свое направление возглавлял именно он. Понятно, что его, мягко говоря, смутило то, что конкурирующие научные круги его легко догнали. Я было даже засомневался в себе. Неохотно признался Игорь Вадимович и хмуро покосился на внука. А потом решил проверить. В конце концов, кража чужих результатов — вещь не новая. Короче, я запустил утку. Небольшую погрешность в выкладках. И эта утка вынырнула в чужом болоте? Догадался Макс. Именно мой мальчик. Мой мальчик — высшая степень похвалы, которую допускал академик с внуками. Тогда я решил уточнить, и кто же это у нас так неразумен. Академик хмыкнул. Проверил всех своих помощников, которые имели доступ к конечным результатам. Включая меня, разумеется. Утвердительно кивнул Макс, сообразивший, что такая степень доверия деда означает только то, что его уже проверили. Конечно. Абсолютно спокойно согласился академик. Я заподозрил тебя, когда ты перестал приезжать на дачу. Ты мог так отводить от себя подозрения. Поэтому и отправил тебя в Москву. Но утечка не прекратилась. Макс негромко присвистнул. «Именно», — согласился Игорь Вадимович. «И я хочу, чтобы ты мне помог выяснить, кто это делает. Пока просто смотри в оба. Мало ли, кто-то странно себя поведет. И смотри не только в институте, но и в семье». Макс про себя подумал, что для их семейки любое странное поведение — абсолютная норма. Но вслух этого, разумеется, не сказал, произнес другое. «Но если что, разве не будет очевидно, зачем ты меня позвал?» — уточнил Макс. «Нет, если мы сейчас вернемся в кабинет, и я начну тебя распекать за то, что ты в Москве недостаточно хорошо работал. Кстати, мне нужны от тебя данные по...» Академик кивнул внуку на дверь в кабинет, и дальнейшее было просто деловым обсуждением результатов поездки, помноженным на якобы недовольство Игоря Вадимовича Максом. Макс воспользовался сложившейся ситуацией в своих целях и благополучно уехал домой, сделав вид, что страшно оскорбился выволочкой, полученной от деда. «Прикинь, Мурьянка, мало мне было девятого вала работы, так еще у деда кто-то тиснул его драгоценные выводы. Не, оно понятно, что это и обидно, и опасно, но я чего-то не могу представить, что это мать или отец сливает результаты в Бельгию. Да если уж на то пошло, и Ватька тоже на такое не пойдет». Тетушка и вовсе дедов фанатик. Она бы загрызла любого только за предложение сотрудничества. Я чего-то не помню, чтобы у нас в округе или на территории института загрызенные попадались. А значит, это вряд ли она. Ульяна? Да она тупа, как пробка. Если бы у матери пропала косметика, я бы мог подумать, что это у закончилась тушь, и она позаимствовала. А вот зубодробительные дедовые эксперименты с полимерами. Ой, не, это она не смогла бы. «Короче, смотрю в институте». Дикое количество работы не уменьшалось, а тут еще дед его вместо Вадьки послал в Бельгию на встречу с представителями конкурирующей научной группировки. Макс немного прогулялся по льежу в сопровождении прихорошенькой переводчицы с французского, пофотографировался на фоне лестницы из 374 ступеней, осмотрел кафедральный собор и мост ангелов. Выяснив там, что прихорошенькая девушка-переводчица, решительно обнимая его для фото, посматривает на него с явным романтическим интересом, а он почему-то ощущает себя ровесником собственного деда. А потом, вернувшись в Питер и снова нырнув с головой в работу, Макс с изумлением обнаружил, что ярко-зеленое весенняя листва сменилось лопушистыми пыльными темно-зелеными листьями июля, а прохлада ранней московской весны вспоминалась как сон. Нет, Мила не забылась. Она не звонила, не писала, на связь не выходила — Только вот выкинуть ее из головы никак не удавалось. Правда, Макс так себя загонял, что сторонние воспоминания приходили к нему только перед сном. Правда, так остро и ярко, что, казалось, все было только вчера. Может, плюнуть на все? Махнуть в Москву на выходные, а? Только она же, небось, на даче или у друзей. Или поехала куда-то. А что? Диплом уже защитила, может себе позволить. Да может, у нее уже кто-то появился. Последняя идея вызывала такое острое негодование, что Макс аж поперхнулся. Нет, он понимал, конечно, что это вполне возможно, но вот согласиться с этим принять никак не мог. «Да ты что, придурок, что ли? Между вами ничего не было, она тебе никто, и ты ей тоже. Она запросто могла встретить другого парня, который ей понравился бы больше, чем ты», — уговаривал он себя. После всех этих размышлений... Макса скручивала такая тоска, что не только дедово распоряжение выполнять не хотелось, но и даже просто работать. Когда же это закончится-то? Он с ненавистью смотрел в бесконечное описание химических процессов и результаты из них следующие. Еще это расследование. Он покосился на окно. За ним потряхивала листьями кокетливая береза. «Надо же, уже желтые пряди появились», — машинально подумал он. «Осень?» «Уже осень?» «Макс, проверь пункт 18», — командовал дед из динамика смартфона. «Да, и сравни с моими выкладками». Макс потер глаза. Уже рябило от формул, цифр, символов, посмотрел еще раз и... Так, стоп, ошибка. «Где именно?» Академик Вяземский замер, ожидая ответ внука, а расслышав его, скомандовал. «Приезжай немедленно. Результаты на носитель и ко мне». Мила обожала май. Всегда-всегда, но только не сейчас. Ей казалось, что вокруг не то, что не весна, а ноябрь месяц, и даже хуже. Хуже, потому что в истинном ноябре поганое настроение как-то логично, понятно, что ли? А тут такой контраст между тем, что на душе и тем, что тебя окружает, что аж визжать хочется. Одно хорошо. В порыве борьбы за передовой здравый смысл Мила закончила работу над дипломом раньше, чем должна была. «И опять плохо», — сообщила она своему зеркальному отражению. «Так-то хоть отвлекаться было чем. А сейчас мне что делать?» Настя, лучшая подруга и соседка по лестничной клетке, переживала трагедию, связанную с полным обрушением ее личной жизни. «Ну, ей-то не пожаловаться, не поплакаться. Смешно же. У нее жених оказался гадом, а у меня что? Подумаешь, не могу решиться ему написать. Дура, дура, честное слово». Мила, закончив диплом, решила в награду себе позволить посмотреть, как дела у Макса. Нет, его фото она скачала в смартфон, запрятав в самой дальней папке, а вот в соцсети ходить себе не позволяла. Благо, ее контролировал здравый смысл в лице, то есть морде Буни. Кошка просто сидела рядом, и стоило только Миле расслабиться, начинала орать припротивнейшим голосом. «Все, Буня, твоя служба завершена. Я диплом добила, могу и здравый смысл того задвинуть подальше». Нет, не тебя, конечно. Ты у меня самая здравая, самая осмысленная. Только Гавриле не говори, а то оскорбиться. Мила открыла страничку Макса и уставилась на очень красивую девушку, обнявшую его за шею на мосту с изображением ангелов. Бельгия, Льеш. Красивый там, наверное, мост. Мила закрыла страничку и захлопнула ноутбук. Ну вот, доигралась. Плакала беззвучно, но недолго, потому что ей позвонил отец. «Мила, ты очень занята. Прости, что от диплома отрываю, но у нас Петрович ногу сломал». Петрович — это отцовский ветеринар, которого Мила отлично знала и любила. Он был самым первым ее наставником, и Мила усилием воли вытерла глаза и заставила себя выслушать то, что говорил отец. «Может быть, ты сможешь приехать на пару дней? Отелы идут, а ты же знаешь, с нашим контингентом немногие веты работают». Мила отлично знала, что это чистая правда. Ветеринары, как правило, изучают болезни собак и кошек. Грызуны уже ставят в тупик, птицы вызывают шок, а уж крупный рогатый скот. Найти хорошего вета реально трудно. Пап, я скоро приеду. Я диплом написала, знаю его наизусть. Вещи собираю и возвращаюсь домой. Там от меня толку значительно больше. Главное, чтобы было чем заняться. Елизавета Петровна, неожиданно оставшись в пустой квартире, только руками развела. А вот так вот. Раз — и уехала. И, по-моему, опять очень расстроенная. Ну ничего, там-то ей действительно будет чем заняться. Но и мы тут скучать не станем. Елизавета потерла руки, припоминая недавний звонок своей сватии Марфы Сергеевны, второй миленой бабушки. Она покосилась на Буню, которой так понравилось работать здравым смыслом, что она пришла к хозяйке за уточнениями, а не нужны ли тут ее услуги в этом качестве. Здравого смысла у Елизаветы Петровны и так хватало, а вот в качестве собеседницы Буня подошла отлично. Люблю, знаешь ли, нести свет и радость. А тут как раз есть такой замечательный мальчик и Гогошенька. двоюродный брат, кстати. А у него есть мамочка, очень-очень любящая своего мальчика. Любящая-любящая, и все это без наркоза. Короче говоря, мальчика хорошо бы немного вернуть в реальность. Глядишь, приличным человеком сделаем. А вы, мои хорошие, мне в этом поможете. Собственно, у меня и надежда-то на вас. Елизавета Петровна хмыкнула и покосилась в сторону входной двери. А может, и нашей соседке Настюше повеселее будет? По крайней мере, развлечется, за чудиком наблюдая, а уж как я-то развлекусь. Мила понятия не имела о планах бабули, только расстраивалась, что ей скучно будет после ее отъезда, но приехав домой. И выяснив у своей второй бабушки Марфы подробности секретного плана по перевоспитанию ее собственного двоюродного брата, которого она в жизни всего-то пару раз видела, решила, что все складывается к лучшему. «Вот так-то! И никаких любовей, страданий и рыданий!» — раздумывала она, обтирая новорожденную телочку. «Работаем, Людмила Дмитриевна, и выбрасываем из головы дурной всякие глупости про всяких химиков. Все, все. У него своя жизнь, у меня своя». Москва и Нева никак не соприкасаются, не встречаются, друг в друга не вливаются. Дни полетели с немыслимой скоростью. Отёл и забор анализов, пробы молока, прививки, зашивание ран, маститы, дисбактериозы и потери молока, обезроживание и обрезка копыт. Потом грянул диплом, ради сдачи которого Мила смоталась в Москву, блестяще защитилась, получила приглашение в столичную ветклинику и карт-бланш до осени — отпраздновала это дело с бабулей в ее личных апартаментах, чтобы не смущать двоюродного брата и не раскрывать интригу. Вернулась домой, и время опять покатилось по накатанному пути. «Ой, коза! Коза!» «Что коза?» «Ой, спасите! Отравилась! Она племенная, дорогущая! Да тфуна на это! Она умница, красавица, любимая!» «Да чем отравилась? Иногда ветеринару сначала хозяина лечить надо». «Помидорами! У них же листья и стебли ядовитые! Она всю теплицу оприходовала!» Красивая коза, с комфортом расположившаяся на заднем сидении ухоженной машины, жизнерадостно тянется из приоткрытого окна к подсолнуху. По-моему, она отлично себя чувствует. Мила для очистки совести осматривает козу, которую вполне можно отправлять в космос. Главное, к опытным образцам растений на космической станции не подпускать. Все сожрет. Ее пациентами за достаточно короткий срок были собаки, кошки, козы и свиньи, коровы и конь, куры и призовой индюк по кличке Индус в 17 килограммов живого веса, полтонны спеси и пару тонн харизмы, найденная дачниками в кустах среднеазиатская черепаха с таким отросшим клювом, что она уже не могла есть, подстреленная каким-то придурком красивая сова, которую удалось спасти, как она не сопротивлялась и не упиралась. «Ну, у меня и зоопарк получился». Удивлялась Мила в конце августа, когда Петрович полностью восстановился, еще и отпуск отгулял и был готов вернуться к работе. А я еще переживала, что мне нечем будет заняться. Она познакомилась наконец-то со своим двоюродным братом Игорем, прошедшим такую школу молодого бойца, что он даже сам изумлялся. «Надо же! Мало того, что у меня теперь есть не только старший двоюродный брат Ваня, но и средний Игагошенька. Ой, нет, ну какой же он Игагошенька!» Он самый настоящий Игорь. Чтобы мою Настю в себя влюбить, да еще и Гаврилина сердце покорить, это, знаете ли, такая харизма нужна. Харизмище, как у того призового индюка-индуса. Она от души порадовалась и за Настю, и за Игоря, и за себя. Это же важно, когда у тебя вдруг удваивается количество нормальных двоюродных братьев. Еще больше порадовалась за них на их свадьбе. Она любила подругу. Быстро, словно всю жизнь его знала, подружилась с Игорьком. Только вот зашла она в ту комнату, где жила, когда училась, и сразу так остро все вспомнилось. «Эх, можно подумать, что забывалась!» Горько сообщила Буни Мила, воспользовавшись тем, что они остались одни. «Представляешь, я, оказывается, помню все, что он мне рассказывал. Я-то и не слушала, так, будто мимо ушей пролетала фоном, а помню все-все. Я ничего не забыла и, похоже, не могу забыть». Бунь, я так жалею, что так вышло. Если бы вернуться назад. Так, а ну, нечего разнюниваться. Если я с тем индусом справилась, неужели же я собственной дурью не совладаю? А зачем? Зачем себя мурчить? Буня, которая работала здравым смыслом, уже оплачена не была. Совершенно очевидно, мурлыкала что-то явно провокационное, напомнившее мили фразу ее отца. Лучше сделать и жалеть о том, что сделано, чем не сделать и потом всю жизнь жалеть об этом. О возможном, но упущенном, о несказанном, не подаренном о том, что мы откладываем на потом, пока уже не бывает слишком поздно. Может, уже слишком поздно, но я хотя бы попытаюсь, чтобы потом всю жизнь не жалеть». Мила решительно набрала сообщение и отправила его Максу, опасаясь передумать и снова струсить. Кто хочет поближе познакомиться с событиями, которые были упомянуты в этой главе, и, собственно, с Игорем, который так удачно обаял Гаврилу, можно почитать книгу «Воспитание Игорешика.